Глава 16. Тигр. Я не собирался подвозить Алену. Я сразу понял, что у нее цепкий холодный ум, мог уверенно сказать. Она догадалась, что к Маше я неровно дышу. В любом случае мой внутренний самец сильнее, и я не позволю Алене приближаться к пуговке. Она уже догадалась, что это моя территория, и я на нее никого не пущу. А этот смазливый лодочник меня напрягал. Я замечал, что Маша в его присутствии чувствует себя слишком комфортно. И улыбки, и взгляды, и шутки всё заметил. Он может стать занозой в заднице, чтобы не допустить хирургического удаления, лучше сейчас прекратить его общение с Пуговкой. Вижу, что Алёна и Богдан недовольны моим предложением, но протестовать вслух не осмеливаются. Меня не волнуют их чувства, мы маленькие разберёмся. Маша моя, я никому не собираюсь уступать. Меня больше заботит реакция друга, когда он обо всём узнает. Проблем я жду только со стороны Летаевых. Мой отец сложно предсказать реакцию. Однозначно не обрадуется, пошумит, возможно, доведёт себя до сердечного приступа, поэтому будет неплохо, если в этот момент рядом будет дежурить бригада скорой помощи. Но рано или поздно его отпустят. Я на это надеялся. С Лютым мы всегда останемся врагами, если я, конечно, выживу. За мной будет идти настоящая охота, а ставки за мою голову с каждым днём расти. Ну, тогда мы пойдём. Молокосос смотрит на Жанну и Машу. Неужели ждёт, что они попросят его ещё задержаться? «Идите, идите!» с насмешкой произношу, пока девушки в уме решают, что ответить. И в гости, пока Егор не вернётся, больше приходить не стоит. А то Машкин папаша наведёт о вас справки и разделает подарки раньше, чем вы успеете понять за что. Но ты благородством не отличался, поэтому Алёну вряд ли спасёт то, что она ходит в тот туалет, где на двери написано буква Ж или нарисована девочка. какой ты гостеприимный юрничает Алёна. А ты у Кима спроси, почему не стоит приходить. Потом ещё благодарить будешь. Маша понимает, о чём речь, и отводит в сторону глаза. Я отмечаю, что она не защищает гостей, не останавливает меня. Значит, не так они и важны. Мы с тобой и так каждый день видимся, а встречаться можем и у меня. Так и хочется дать этому недоумку в кадык. Завтра поговорим. Машка хватает у под руку и тащит к двери. Почувствовала моё состояние только через мой труп, она переступит порог его дома. Провожали гостей без меня. Я остался сидеть в кухне. Если буду наблюдать за их нежностями, точно что-нибудь сделаю с мальчишкой. Он ведь не знал, что вступил на запретную территорию. Но пострадать может. Машка возвращается минут через десять. Одна. Миша, уже поздно, тебе тоже лучше поехать домой. Поговорить можем в любой другой день, не думаю, что это что-то срочное. Она подходит к окну, присаживается на край низкого подоконника, складывает на груди руки. Я встаю и выключаю свет. Ты что делал? Зачем? Не хочу, чтобы за нами наблюдали. Подхожу близко, касаюсь её коленей. Включи свет, пойдём в зал. Пуговка нервничает. А я ведь никогда ей ничего плохого не сделаю. Нет. Мы останемся здесь. Не даю ей спрыгнуть. Делаю ещё один шаг вперёд, захватываю в плен. Ты не должен был приходить. Ты действительно думаешь, что меня остановит твоё не приходи? Я зарываюсь одной рукой в её волосы, костяшками другой провожу по щеке, подбородку, по нижнему краю губы. Мелочь. Обычная ласка, а я завёлся как пацан. Вот она, рядом, нежная, сладкая, моя. Дурманит голову аромат спелых ягод. Никому не уступлю. Машка стоит того, чтобы ради неё умереть. Не позволяю ей дёрнуться, когда наклоняюсь и впиваюсь в губы, смакую, исследую. В голове шумит кровь. Хочу её всю. Где-то в прихожей раздаётся грохот такой силы, что Машка испуганно подпрыгивает. Я стойко держусь и матерюсь про себя: "Там, Жанка, сиди на месте, уберёт сама. У меня есть подозрение, что они сговорились. Но вдруг с ней что-нибудь случилось? Значит, судьба за своё бесчувствие получают и чагу живот. Маш, давай будем встречаться". Озвучил то, зачем пришёл. Она застывает, ничего не говорит не двигается. Кажется, что и не дышит. Я же тебя всё равно другому не отдам. Не смогу, добавляю. У меня парень есть, напоминает она об этом у шлёпки. Я ему завтра скажу, чтобы обходил тебя седьмой дорогой. Миша, тебе придётся завоевать моё расположение, сделать так, чтобы я захотела уйти от Богдана к тебе. Маша, мне трудно было поверить что Миша произнёс. Не мог он такого сказать, но всё же сказал. Голова продолжала кружиться после страстного поцелуя, но прежде чем ответить, я постаралась успокоиться, собраться с мыслями. Жанка права. Он хищник, ему нужно добиваться женщину. А я такой глупой была, пришла и предложила себя. Придумала себе, что он меня любит. Хочется крикнуть: "Да! Но я набираю в воздух и выдаю. Миша, тебе придётся завоевать моё расположение. Звучит высокопарно. Это у меня от нервного напряжения литературный слог прорезался. Чувствую себя героиней исторического романа. Сделать так, чтобы я захотела уйти от Богдана к тебе, Произношу на выдохе и больше не дышу. Жду, что он скажет. Пуговка, ты серьёзно? Улыбается он так хищно, что я начинаю нервничать. Наверное, перегнула и сейчас услышу отказ. Тигорь и так несерьёзно мог всё это говорить. Возможно, желал проверить серьёзность наших с Богданом чувств. Прежде чем успеваю расстроиться, он добавляет: "Этот сосунок мне не соперник, пуговка. Ты моя". Наклоняется и опять целует. Я уже согласна сдаться, но в это время вновь что-то грохается в соседней комнате. Жанка, как и обещала, будит. Она собиралась каждые десять минут поднимать шум, чтобы я не расплылась лужицей у ног тигра. Конечно, это помогает, но мне страшно было за дорогой паркет в доме брата, который мог пострадать. На неё напали или она пытается сломать вашу мебель, недовольно бурчит тигр. Пойду посмотрю, спрыгиваю с подоконника и спешу к подруге. Тигр что-то ворчит под нос, но меня не задерживает. Жанка сидит на беговой дорожке. Рядом валяется штанга и блины. Что случилось? громко интересуюсь у подруги, а сама взглядом и мимикой умоляю молчать, даю понять, что Миша идёт за мной. Машка, вздыхает она. Нам срочно нужно пойти в спортзал. Не могу присесть с грифом и двумя блинами по пять килограмм». Ты идиотка, строго спрашивает Тигр, услышав её слова. Пришла с улицы и решила штангу поддёргать. Минут десять мы слушаем его возмущение и лекцию о том, как правильно заниматься спортом, что силовые нагрузки категорически запрещается делать перед сном, и ещё много чего полезного, что известно мне уже много лет. Всё-таки я сестра спортсмена. Красавчик, хватит лекции читать. Нам с утра на учёбу. Жанна не очень деликатно намекнула тигру на дверь. «Язва, запомни. Я обязательно приду на твою свадьбу и попытаюсь отговорить жениха, на тебе жениться сделаю доброе дело, спасу парню жизнь. И вновь хищная улыбка украсила лицо Миши. Можешь быть спокоен. Ваша яйценосная раса вне опасности. Замуж я не собираюсь выходить. Вроде тигр пошутил, но Жанка восприняла его слова всерьёз. Время покажет, язвочка, подмигнул он злющей Жанке. Маша, проводи, пожалуйста. А ты пять минут не шуми. Я её целый и невредимый верну. Толя продолжал шутить, Толе понял, что мы сговорились. Ниша, не цепляй её, твёрдо произнесла Жанна, моя подруга, и я буду её защищать. И не суди. Он ничего не сказал. Пуговка, я согласен на твоё условие. Будут тебе ухаживанием, если надо, и кулачный бой за сердце дамы. Не надо боёв, перебила Тигра. Он улыбнулся. У меня к тебе только одна просьба. Отвечай на сообщение, поднимай трубку, когда я звоню. Если не можешь, дай знать. Нежно поцеловал в губы, пожелал сладких снов и ушёл. А я закрыла дверь и ещё долго стояла, прислонившись к двери. Я ведь знала, что если Миша не шутит и настроен серьёзно, я соглашусь стать его. Я всегда была только его. Утром Богдан встретил нас на парковке. Вокруг него всегда было много девушек и парней. Но сегодня на нём никто не висел. Удивительно, но все девушки стояли в приличном от него радиусе. Кортнев подошёл ко мне, при всех легко поцеловал в губы. Ничего не ёкнуло. Ласка приятно. но это не то, что целоваться с Мишей. Там ноги подкашиваются, мир исчезает, а тело плавится и томится. Вечером мы договорились сходить в кино. «Ну а кто виноват тигру? Миша лишь прислал сообщение и обещал сюрприз. По-первый То тогой тапки, что-то я стала слишком уверенной и даже дерзкой. Весь день я ловила на себе восхищённые взгляды парней и злые, недовольные взгляды бывших девушек Богдана. Вы слышали? Вошла в аудиторию со звонком Светка Ефимцева. Глаза горят, принесла очередную сплетню, бросает на меня взгляд и произносит: "Кортнева, кто-то на стоянке избил".